Мы непременно должны делать строгий отбор среди людей и спрашивать себя, достойны ли они того, чтобы мы посвятили им часть своей жизни, или пойдут ли им хотя бы на пользу затраты нашего времени. Ведь некоторые считают, что оказывают нам честь, принимая от нас услуги. Синяка о душевном покое. Я сам был удивлен, насколько хорошо действовали старые Вымуштрованные рефлексы. С быстротой молнии очутился за ближайшей припаркованной машиной, пригнулся и сделал вид, что занят своими шнурками, не сводя с него при этом глаз. Сегодня он, кажется, был без фотографии, мой незнакомый друг. За его волосы боролись между собой атлантический ветер и модный закрепитель для прически, и закрепитель потерпел поражение». Засунув руки в карманы куртки причудливого кроя и такого цвета, будто ее дизайнер черпал вдохновение из лужи блевотины, незнакомец стоял на краю дороги и вид имел нерешительный. Меня он, кажется, не увидел. По крайней мере, сделал вид. Дорога была пуста ни одной машины, ничего, что мешало бы ему резко продолжить путь, но нет. Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, и смотрел то направо, то налево вдоль улицы. Чем дольше это длилось, тем мне становилось тревожнее. Сколько же можно возиться с моими ботинками? Скоро на меня начнут обращать внимание. Позади меня ковыляла морщинистая старуха с двумя тяжелыми сумками. Недовольно пыхтя и всякий раз, когда я оглядывался, отвечала на мой взгляд с крайним неодобрением этот тип продолжал стоять, будто твердый решил дождаться, когда я распрямлюсь. Старуха подходила все ближе. В любой момент она могла остановиться рядом со мной, громко предложить мне помощь и по возможности подробно рассказать мне, что раньше, во времена ее молодости, шнурки были еще настоящими шнурками. Я изучил все возможности уйти незамеченным, и каждую из них нашел рискованной. Если повезет, ее зрение окажется достаточно слабым, чтобы не заметить, что обувь у меня без шнурков. Мой преследователь, не торопясь, извлек лист бумаги и изучал его, время от времени бросая взгляд то на табличку с названием улицы, то на другие указатели. «Дайте пройти!» прошипела за моей спиной старуха и толкнула меня одной из своих сумок. Я услужливо прижался к машине, чтобы дать ей дорогу. Она протиснулась мимо, окинула меня последним убийственным взглядом свысока. При маленьком росте такая возможность подворачивалась ей, наверное, не так часто. И равнодушно пошла своей дорогой. Мужчина с растрепанной прической в куртке бревотного цвета ничего этого не заметил а принял решение. Он снова свернул свой листок бумаги, сунул его в один из бесчисленных карманов и решительно повернул на восток, к выезду из города. Я удивился, чего он хочет там найти. Даже отсюда было видно, что в той стороне Динглу нечего предложить, кроме бензоколонки, нескольких домов и одного отеля. Дальше следовали еще две мили проселочной дороги до следующего поселка Балентаркарта. Но этим вопросом я задавался не очень долго. Я подождал, когда он отойдет подальше, он ни разу не оглянулся. Потом пересек дорогу и отправился домой. И оглядывался не он, а я через каждые несколько шагов. Казалось, кто-то сдвинул мой дом гораздо дальше по улице. Тем не менее, я добрался до него незамеченным, никто не выскочил из-за угла и не крикнул «Ах, вот вы где, мистер фит -Жеральд. Я быстро заглянул почтовый ящик. Ничего. Может, моего адреса у него и не было. На табличке у дверного звонка все еще благоразумно значится имя прежней жилицы «Хелен Макгилли». Я с облегчением вздохнул лишь после того, как закрыл за собой дверь, а потом задернул занавески и в гостиной, и на кухне. Хелен Мангеле сегодня не принимает. После этого я долго сидел в сумеречной полутьме и пытался понять, что все это может значить и сколько это может продолжаться. Я думал об этом примерно с полчаса. Но так и не нашел ответа, который бы меня устроил. Впервые за долгое время мне снова захотелось взяться за бутылку виски, чтобы остановить жернова в своей голове. Жаль, что я не мог за нее взяться. Вместо этого я включил самый слабый источник света, какой у меня есть дряхлый торшер неопознанного возраста, и взялся за синеку Я прочитал несколько мест, где говорилось о стойкости мудрого, его внутренней гармонии и самодостаточности. Его нельзя поколебать ни несправедливостью, ни бесчестью. Увидев, как я далек от истинной мудрости, я раскрыл книгу в самом конце, где в приложении описывалась жизнь Синеки. Мне хотелось узнать, что отличало его от меня. Луций Анна Синека родился в Испании, в Кордове в четвёртом году до нашей эры в семье состоятельного и знаменитого учителя риторики. Этот очерк я читал уже не раз, но сегодня впервые и не небестрепет обратил внимание на то, что старший брат синеки Галилео даже упомянут в Библии, в посланиях апостолов. Дуэн Уильям фитт напротив, родился в Бостоне в 1965 году нашей эры единственным сыном, скорее, необеспеченного, молчаливого пожарного, который, следуя старинному обычаю по достижении совершеннолетия, перебрался из Ирландии в Новый Свет, чтобы искать там своего счастья. Он верил, что нашел его, когда на празднике пожарных в Бостоне познакомился с моей матерью, конторской служащей из Лондон-Герри, Нью-Гемпшир, но это вера оказалась заблуждением. Если сопоставить дату моего рождения с датой бракосочетания моих родителей, то можно предположить, что... В тот вечер на празднике пожарных произошло нечто большее, чем обмен комплиментами и номерами телефонов. Во всяком случае, они поженились, но их брак не был удачным. Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, что они ссорились непрерывно. Я так и вижу моего отца молча и подавлено сидящим за кухонным столом, вперившись в пустоту рослого печального человека, который часто говорил... Мужчина должен исполнять свой долг, наверное, потому что иногда ему не хотелось этого делать. Я слышу мою мать, как она напускается на него, требует, корит голосом, похожим на железную пилу, острым, холодным и не знающим пощады. Она покинула его и меня, когда мне было семь лет, и после этого боль, по крайней мере, отпустила». Селека получил образование в Риме, молодым человеком объездил Египет и сделал блестящую карьеру при императорах Августе и Тимберии, пока Каллигула не принудил его к отставке. К этому времени он был уже состоятельным и знаменитым, женатым и отцом двоих сыновей. Совсем другое дело Дуэн-Фит-Жеральд. Я ходил в ближайшую школу и, можно сказать, с трудом Прогрызался сквозь гранит науки. Позднее мне очень пригодилось, что я был хорошо развит физически, так что мог компенсировать плохие отметки за счет спорта. А в компаниях, с которыми я водился и с которыми мы тусовались в городе, я всегда был самым сильным. В армию я пошел при президенте Рейгане. Вовсе не для того, чтобы сделать карьеру. Если где-то начиналась заварушка, в Гренаде или еще где-то, я гарантированно находился в частях, максимально удаленных от горячих точек. Часть моего солдатского жалования я отсылал отцу, остальное шло местным пивоварням. А что касается женщин, то я никогда не выходил за рамки легких, ни к чему не обязывающих отношений. То есть я был тогда одним из тех неотразимых парней – хоть в солдатской форме, которые в любой момент могли получить девушку на ночь. Правда, с девушками, которых можно было получить таким образом, нельзя было иметь что-то серьезное. А поскольку прием действовал безотказно, я так и не успел узнать, где и как находят других девушек. Синека впоследствии стал учителем юного Нерона, и в первые пять лет его правления Римской империи ею практически управлял Синека. Империя простиралась по всей Европе, от Британии до Передней Азии, и охватывала всю Северную Африку. То, что управлялся неко Образцова, не спасло его, поскольку Нерон оказался психопатом, и его сдвиг с годами все больше усиливался. Под конец он заподозрил Сенеку в участии в заговоре против себя, и с философом было покончено. Я захлопнул книгу и некоторое время смотрел пустоту перед собой, когда, как во мне, формировалась мысль, дружба. Это не имело ничего общего с тем, что я только что прочел, а внезапно вспыхнуло само по себе. Может, не случайно. Сыняка много сказал на тему «дружбы». Под конец нас оставалось в группе пятеро, причем, я не знаю точно, были ли еще другие группы. Мне всегда казалось, что мы первопроходцы, но никто нам этого никогда не говорил. После окончания проекта нам запретили входить в контакт друг с другом, что было крайне жестоко, поскольку у всех у нас больше не осталось никого, с кем можно было бы поговорить обо всем» за исключением подполковника Рейли. А подполковник Рейли не тот человек, с которым хотелось говорить обо всем. Но я придерживался этого обязательства. Несколько лет назад мне переслали действующие номера телефонов и адреса остальных. Я их сохранил, признаюсь, но ни разу не воспользовался ими. У меня даже искушения не было. Если соблюдение предписания легко проверить, то в сомнительных случаях лучше придерживаться его». Я все еще смотрел перед собой. Серые занавески создавали сумерки, в которых могли примерещиться и призраки. Дружба. Первым из всех мне вспомнился Габриэль Уайтвотер. Мы подружились еще до того, как нас включили в программу. Незадолго перед тем он потерял свою семью из-за нераскрытого жуткого убийства, совершенного наркобандой, которая ошиблась адресом. «Поскольку мои родители умерли в это же время, мать от сердечного приступа, отец во время большого пожара в отеле, нас объединило общее несчастье. По прошествии более чем 10 лет, как я обнаружил, запрет на контакты между нами уже перестал быть таким строгим». «Габриэл жил в Калифорнии, в Санта-Барбаре. Я посмотрел на часы. Около четырех. Это значит, что на побережье Тихого океана сейчас около восьми утра. Рановато для звонка или нет?»